Глава 30. «Значит, это было твое второе превращение?» — спрашиваю я, когда мы поднимаемся вверх по холму. «Верно». «И как это больно?» «В первый раз я не знал, чего ожидать». Пожимает плечами Бьорн. его волосы уже слегка подсохли и пушатся. «Мы тогда начали говорить о тебе, я вспылил, наорал на отца, а потом он нахмурился, ныряя в воспоминания» все кожу так зажгло, будто защипало свежие солнечные ожоги. Потом стало трудно дышать. Парень задумывается, пытаясь поднять из памяти ощущение. Я думал, что умираю. Стоять на ногах стало невозможно, рухнул на пол. Ощущение было такое, будто все внутри горит, а дальше я услышал хруст собственных костей, и все как в тумане. Это ужасно. Ужасно, когда кажется, будто ты рожаешь грузовик, а потом оказывается, что грузовик — это ты. Одежда лопается, разлетается в стороны, мозг затягивает туманом, и тебе так больно, что ты не способен соображать. Но это на считанные секунды, а затем тобой овладевает такая ярость, что хочется рвать на части каждого, кто попадется на пути. Рвать и смотреть, как вытекает кровь, пить эту кровь жадно локать, грызть зубами. Я вижу, как тяжело задышал Бьорн и кладу руку на его плечо. Как отец остановил это? Никак, огрызается парень. Они с дядей заперли меня в доме, дав выпустить пар. И ты разнес всю мебель. Да, но я этого не помню. Начал понимать, что происходит, когда остановился у постели сестры. Тогда я все вспомнил и произошел оборот. Ты был напуган? Да я рыдал, как девчонка! нервно смеется Бьорн. Прости, я провожу ладони по его руке. Прости, что заставила пережить все это. Он задерживает взгляд на мои ладони, и в его глазах отражается боль. Я отдергиваю руку, словно обожглась. Лучше нам не касаться друг друга. Что еще с тобой происходит? Расскажи, сохранились ли твои способности тхампери? Мы продолжаем путь. Я все еще силён и ловок, и все еще прекрасно вижу в темноте. Призраки ко мне пока не являлись, но, думаю, и эта способность сохранилась. Что меня больше беспокоит, так это необходимость сдерживать ярость. Раньше, когда я злился, меня выдавали глаза. Теперь же, стоит мне распсиховаться, я превращаюсь в безумного гризли. И ты боишься, что можешь убить кого-то? «Не то слово!» — Бьёрн сопровождает свои слова неизменной улыбкой. «Представь, я начну обращаться прямо во время игры. Вот не поздоровится тем, кто пришел поболеть за хемлик, да?» «Думаю, стоит начинать с болельщиков, которые пришли поддержать соперников», — подсказываю я. «Ах ты моя кровожадная!» — толкает меня плечом парень. Мы хохочем, я успокаиваюсь первой. «Тебе нужно учиться контролировать этот процесс. А что говорит отец?» «Он в беженстве, вообще-то», — хмыкает Бьёрн. Если его сын отведает человечины, он будет вынужден пристрелить меня из любимого ружья. Но если ты научишься контролировать свои силы, то сможешь охотиться на нечисть в обличье медведя. Чем плох такой вариант? Тем, что мне придется научиться делать это, он толкает меня плечом еще раз, ровно как и тебе. В моем случае выхода нет. Или ты просто его еще не нашла? Или так, соглашаюсь я. Но времени все меньше и меньше. Но я не дам тебе сдаться, твердо говорит он. Я решаю перевести тему обратно. Так что, каково это быть медведем оборотнем? Каково? задумывается Бьорн. Блохи заедают. Я серьезно. Парень взбирается по древесным корням на холмик и подает мне руку. Второй рукой придерживает корзинку. Аппетит усилился значительно. Начинает перечислять он, когда я забираюсь наверх. «Обоняние тоже. От тебя, знаешь ли, так вкусно пахнет мятой и персиковым мылом, что у меня текут слюни и кружится голова». «Персиковое мыло мне купила Роза, а мятный чай был единственным, что я нашла в шкафу у старухи Гилли». Черт, я опять краснею». «Кто такие Роза и Гилли?» «Я живу в домике на окраине леса, который принадлежал старушке Гилли». Она уже 20 лет как умерла, а Роза приносит мне еды и воды, Они кали. Ясно. Они не будут против, что ты приведешь в дом голого мужика. Он так луково прищуривает глаза, что я в очередной раз забываю, что мне нельзя таять от его взглядов. Нет. В этой избушке живут только беглые цыгане, и сейчас я одна из таких. Никто тебя там не увидит. А одежда там есть. Только фартук старой хигили. «Обожаю фартуки», — радостно заявляет Бирн. «Он с оборками?» «Так и знала», — смеюсь я. «Ну, так что там с твоими трансформациями?» «Ах, да», — спохватывается парень. «Волос на теле стало больше. Ты это заметила?» «Не так, чтобы особенно», — смущенно отвечаю я. «Вполне нормально для твоего возраста». «А запах от меня несет медвежатиной?» Он подходит вплотную и наклоняется ко мне. «А как должно пахнуть медведем?» Осторожно тяну носом аромат его кожи. Привычного запаха парфюма нет, зато от него терпко пахнет мужчиной. А вот от волос ощущается легкий аромат речной воды. Приятный, ни капли не отталкивающий. «Я не эксперт, но, кажется, от тебя пахнет тобой», — сообщаю я. «Отлично, значит, легенды врали», — довольно улыбается он. Первое время я переживал, что придется спать в зверином обличье. Моя кровать такое вряд ли, знаешь ли, выдержит. Но чудо, ночью со мной этого не происходит. Осталось дождаться осени и удостовериться, что я не впадаю в спячку, а то будет невесело проспать все веселье. Нечисть-то зимой не спит. Хорошо, что ты так все воспринимаешь. «Да я всю жизнь мечтал превращаться в какую-нибудь зверюшку», — шутит Бьорн. «Минусов-то практически никаких». Только страшная боль, невозможность контролировать агрессию, да, одежда разлетается на клочки, и приходится гонять голым. Сплошные плюсы. Я начинаю хохотать, не могу остановиться. «Рад, что тебе весело», — замечает он. «Прости», — схлипываю я, пытаясь успокоиться. «За это ты точно должен был меня съесть». «Точно. Однозначно», — Бьерн замедляет шаг. «Я и сам не знаю, кто я теперь». Говорит он, опуская взгляд. «Раньше я жил, зная, что мне нельзя заводить отношения, потому что моя будущая супруга умрет, подарив мне дитя. Теперь все намного сложнее. Неизвестно, смогу ли я отдать потомство и каким оно будет. Я был последним из Тхампери, Нея. Последним, кто мог и должен был продолжить наш род. А теперь...» «Мы уже пришли». Указываю я на домик, спрятанный в низине меж деревьев. Идем, напою тебя мятным чаем».